Глава 15 Не успел я попасть во владение от как уже задумал усовершенствовать его изобретение. Таков дух времени. Образ еще только проступал передо мной неясным контуром, а я, уже, как одержимый, сосредоточивался на нем одном. Такова наша эпоха. Мы выстраиваем иерархию. Кто умеет обращаться с техникой, тот продвигается вверх. Что за новые аппараты замешались в пчелиный рой? Опять то же самое. Едва только я уловил, что появилась новая техника, как она тут же превратилась в собственную противоположность. Стеклянный рой запестрел яркими индивидуумами, как стеклянные бусы, цветными фарфоровыми бусинами. Цветные шныряли быстрее стеклянных, как карета скорой помощи, полиция или пожарная машина в общем потоке автомобилей. Иные кружили вверху, над общим потоком. Они были довольно крупные, но истинный масштаб я определить не мог. Особенно меня занимали серые аппараты, которые летали вокруг улев и над самой землей. Один из них казался высеченным из матового рога или дымчатого кварца. Он медленно кружил низко над самой травой, почти задевая тигровые лилии, по временам неподвижно зависая в воздухе. Так парят самолеты-наблюдатели, которые следят за танками, когда те распределяются по местности. Может быть, здесь наблюдательный пункт или командный штаб? Я не спускал глаз с этого дымчато-серого и старался понять, сообщаются ли каким-то образом его движения с движениями и изменениями всей массы приборов». Определить что-либо было трудно, поскольку объект наблюдения находился за пределами обычного опыта, и сознание пока еще не определило для него свою норму. Нет опыта, нет меры. Когда я вижу всадника, слона, фольксваген, неважно на каком расстоянии, я знаю их параметры, но здесь банальный здравый смысл не работал. В таких случаях мы обычно используем опыт, обращаясь за советом к уже привычному и проверенному. Так что я, как только это дымчатое нечто придвигалось ближе ко мне, пытался вычислить его размеры, сравнивая его с уже знакомыми мне предметами. Это было теперь нетрудно, потому что это серое, Уже несколько минут болталась между мной и ближайшим болотцем. Пока я провожал глазами кварцевую штуку, медленно поворачивая голову, едва не уснул. Даже не могу сказать, действительно ли с аппаратами происходили изменения или мне примерещилось. Я видел, как аппараты меняют цвет, как оптический Сигнал. Сначала белеют, а потом вспыхивают кроваво-красным. Потом, как рожки-улитки, у них появились какие-то черные наросты. При этом я не забывал вычислять величину аппарата, пока дымчатый в своем маятникообразном движении на несколько секунд завис над болотцем. Куда девался весь рой автоматов? Или я их просто не замечаю, потому что прикован взглядом к одному-единственному? В саду вдруг стало совсем тихо, как бывает во сне. Шлифованный кусок кварца, величиной с яйцо. К такому выводу я пришел, сравнив дымчатого... с початком камыша, к которому тот почти пришвартовался. Эти камышовые початки я хорошо знал с детства. Мы их называли щетками для мытья цилиндров. И изгваздали болотным илом ни один костюмчик, пытаясь сорвать такую щетку. Надо выждать, когда болото замерзнет, но и тогда приближаться к зарослям камыша опасно. Потому что лед там тонкий и полно полыней. Идеальным сравнительным образцом был комар, украшавший лист Росянки, как резная миниатюра. Росянка мне тоже уже сто лет знакома. Мы выкапывали ее во время наших рейдов по болотам и сажали в террариумы. Ботаники зовут Росянку. плотоядным растением. Маленькая хрупкая травка с таким брутальным определением невольно вызывала уважение. Когда дымчатая кварцевая штука, качаясь как маятник, снизилась почти к самому краю болотца и оказалась совсем рядом с листьями росянки, я увидел, что она действительно гораздо крупнее пчел. Напряженное монотонное наблюдение чревато видениями. Это знает всякий, кому доводилось долго выслеживать глазами цель среди снегов, в пустыне или в конце бесконечной, прямой как шнурок улицы. Мы начинаем видеть сны. Зрительные образы приобретают власть над нами. Росянка — Хищное плотоядное растение, каннибал. С чего я так подумал? Мне показалось, что я увидел эти красноватые листья с клейкими, цепкими усиками, как будто увеличенными до гигантских размеров, и садовник как будто швырял им корм. Я протер глаза, что за бред мерещится мне в этом саду где крошечное становится огромным. Одновременно я услышал внутри себя сигнал, как будто сработал будильник, как сирена автомобиля, что несется с нечеловеческой скоростью. Я, должно быть, узрел что-то недозволенное, позорное, что меня так напугало. Дурное место. Я в замешательстве вскочил со стула, первый раз с тех пор, как сел, и оглядел болото. Дымчатый подлетел ближе, застыл в воздухе и направил на меня свои выпущенные щупальца. Я не смотрел на него. Меня захватило другое зрелище, на которое этот прибор и навел мой взгляд, как легавая наводит охотника на куропаток. Росянка была по-прежнему крошечной. Комар уже превратился в ее обед. Но рядом с кустиком росянки в воде лежал красный предмет непристойного вида. Я направил на него бинокль. На этот раз я совершенно проснулся. Никакого обмана зрения быть не могло. Болотце было коричневой мшистой лужицей, поросшей по краю камышом и, как мозаикой, покрытой листьями водяных растений. На одном из этих листьев и валялось это скобрязное нечто. Его было очень ясно видно. Я еще раз проверил. Ошибки быть не могло. Это было человеческое ухо. Я не заблуждался. Отрезанное человеческое ухо. Я был в здравом уме и мыслил совершенно ясно. Я не пил вина, не принимал наркотиков, даже не курил. По причине пустых карманов я давно уже вел исключительно трезвый образ жизни. И внезапными видениями или галлюцинациями, подобной Каретти, не страдал. Я стал медленно исследовать болото и с возрастающим ужасом обнаружил, что оно усеяно отрезанными ушами. Я различил большие и маленькие, хрупкие и грубые, и все были отсечены острым инструментом. Одни лежали на листьях водяных растений, как и то, что я обнаружил первым. Другие были наполовину прикрыты листьями, Некоторые нечетко мерцали сквозь коричневую болотную воду. Меня затошнило, как от приступа морской болезни, или как будто я обнаружил стоянку каннибалов. Какая провокация! Какой бесстыдный вызов! Да тут черт знает, что творится! Возня аппаратов, на которой я так был сосредоточен, как будто исчезла — Я ее больше не воспринимал. Может быть, это все вообще был мираж. Одновременно меня охватил ужас близкой опасности. Колени у меня подломились, и я рухнул в кресло. Не в этом ли кресле сидел мой предшественник, прежде чем бесследно исчез? Не его ли уши валяются там, в болоте? «У меня зашевелились волосы на голове. Тут уже не устройство на работу. Тут речь о жизни и смерти. Если я выйду из этого сада живым, можно считать, что мне повезло. Надо сообразить, что теперь делать».